Глава тридцать Поставив сумку на кровать, складываю в нее свои вещи. Настроение, приподнятое, но руки ходит ходуном от волнения. Олег все-таки настоял на том, чтобы мы жили вместе. Снял однокомнатную квартиру всего в трех кварталах от делового центра, в котором мы обработаем. Я уже была там вчера, и мне безумно все понравилось. И ремонт, и уют, и вид из окна. Но самое главное то, что отзывается во мне восторженным трепетом. Мы будем жить вместе. «Вместе. Жить вместе. Это ведь отношения, да? Мы официально пара». Прижав к горящим щекам прохладной ладони, делаю успокоительный вдох. «Тётя Надя знает?» Заглядывает Ника в комнату. С её лица вот уже пару часов не сходят красные пятна. Никак не может успокоиться, что я съезжаю. «Думаешь, она разрешит тебе жить с каким-то мужиком?» «Чем Олег хуже твоего Лёхи?» «Но мы не живем вместе!» Восклицает таким тоном, словно это все объясняет. «Даже странно, почему?» — бормочу, доставая с верхней полки стопку одежды на лето. «А ты подумала, как я здесь одна останусь?» Проходит в комнату и садится на край своей кровати. «Где я еще одну квартирантку на эту хибару найду?» «Зачем тебе ее искать?» «За тем, что я не потяну, одна за нее платить. На что я жить должна?» «Ну, может, Алёша с тобой жить захочет?» Я не сомневалась, что так и будет, потому что порой мне казалось, что я мешаю их личной жизни. Не вовремя прихожу с работы, слишком поздно или рано ложусь спать, непозволительно часто бывая дома. Думала, с моим отъездом они вздохнут с облегчением. «Не захочет!» — шипит, скривив рот. «Уже не идет, платить за эту развалюху!» Ничего не понимаю. То есть каждый день проводить в этой хибаре все свободное время, обедать и ужинать, заниматься сексом с Никой он не идиот, а оплатить за проживание в ней идиот. Забавная логика, но, по-моему, Леха просто жмот. Пожав плечами, продолжая свое занятие, а Вероника отвлекается на дверной звонок. Вот, видимо, снова на ужин пришел. Трамбую вещи плотнее, сверху папку со своими документами кладу и зажав сумку между ног, С трудом застегиваю молнию. Фух, вроде все. Осматриваю комнату, чтобы точно больше сюда не возвращаться, и слышу в прихожей приглушенные голоса, низкий, мужской, совсем тихий и не похожий на голос Лёхи. Выпрямив спину, замираю. Подворот кофты, тонкой струйкой пробирается озноб. Дверь в этот момент распахивается, и на пороге появляется Данил. Шок и неверие бьют обухом по затылку. Цепинею глядя на него во все глаза. «Здорово», — бросает грубо. «Куда собралась?» «Что ты здесь делаешь, Дань?» «В гости приехал. Не рада, что ли?» Сунув руки в карманы джинсов, прямо в обуви проходит в комнату и демонстративно осматривается. Я, помню его агрессию по отношению к себе, даже шелохнуться не могу. «Куда намылилась Шурка?» — повторяет, кивая на моей сумке. Показное добродушие и улыбка на его лице делают только хуже. Пробравшийся сквозь поры ужас собирается в животе глыбы льда. Ника говорит, к мужику своему переезжаешь. Надо уходить, просто забрать свои сумки и уйти, пока он сам себя не завёл. К тому же Олег, скорее всего, где-то на подъезде. Беру по сумке в обе руки и двигаюсь к выходу из комнаты. Однако одна из них тут же летит в сторону, едва не отрывая мои пальцы. Даня, вскрикиваю я, ты в своем уме? На вопросы отвечай, когда я спрашиваю. Зайдет зло. Куда собралась? Коллегу. Вероника, обхватив плечи руками, смотрит на нас из-под лобья. К нему все-таки? Ты зачем приехал? Специально, чтобы скандал устроить? Он по делам в городе, подает голос подруга. Просто гостинцев меня от мамы привез. «Вот разбирайте свои гостинцы», — огрызаюсь я. «Меня не трогайте». Подхожу, чтобы поднять с пола сумку, но Данил отпинывает ее в сторону. Ника молчит. «Боже, он же меня забьет до смерти, она слова не скажет». Бросаюсь в сторону двери и, на ходу схватив свою куртку с вешалки, вылетаю из квартиры в комнатных тапках. Три ступени вниз, тяжелая дверь подъезда, быстрые шаги Дани за спиной. «Мы не договорились, Шурик?» Выдается с мешком, хватая меня за шиворот. «Руки убери, что тебе от меня надо?» «С с своим познакомишь? Пообщаться хочется!» В панике оглядываюсь по сторонам в поисках Седана Олега, но, к счастью, его не вижу. Не хватало еще втянуть его в наши сельские разборки. «Даня, оставь меня в покое, пожалуйста!» В носу начинает щипать. От страха и холода изрядно трясет. «Я же сказал, что приеду и урою его!» За что он тебе ничего не сделал? Не успеваю понять, в какой момент все резко меняется. За спиной Данила неожиданно появляется Олег и отшвыривает его в сторону, как щенка смотрит на меня, почерневшими от ярости глазами. Это кто? Данил, пищу я и боковым зрением замечаю, как тот поднимается на ноги и бросается на Олега сзади. Вижу, отшатываясь, сумка валится под ноги, и я об нее едва не запинаюсь. Раскрыв рот, наблюдаю, как Даня перелетает через бедро Просекина и с глухим стоном приземляется на обледеневшую бетонную дорожку. Придавив коленом его грудь, Олег замахивается, бьет его кулаком в лицо. «Сука!» — орет тот, выкидывает правую руку, но попадает по касательной по плечу, за что получает второй удар. «Господи!» — раздается позади меня ошарашенный голос Вероники. «Что ты стоишь? Он же его убьет!» Оглядываюсь назад, потом снова на дерущихся смотрю. Шок парализует. Даня хрипит и размахивает руками и ногами. Олег продолжает наносить удары. «Хватит! Стойте, пожалуйста!» Как сквозь вату доносится голос подруги. Еще раз увижу, добью!» — шипит Олег. «Услышал?» «Да, пусти, блядь!» Финальное унизительное, пощёчина, и он отходит от жертвы. Грудь высоко вздымается, изо рта густой пар валит, на лице каменная маска. Наблюдает за тем, как Данил с трудом поднимается и, сильно пошатываясь, идет к своей машине. Затем поворачивает голову и смотрит на меня. «Это все вещи?» «Я принесу», — живо отзывается Ника, исчезает за дверью подъезда. «Мы остаемся вдвоем». «Обидел тебя?» Отчаянно мотаю головой ныряя ныряю в его объятия, присасываюсь, как пиявка, и зажмуриваюсь». Замерзла, испугалась. Чувствую руку на своих волосах. Поехали домой. Ника выносит мои сумки, потом за одеждой убегает. Олег складывает все на заднее сиденье, и вдруг я замечаю его сбитые в кровь костяшки, судорожно вздохнув, закусываю губы изнутри. «Садись», — открывает для меня дверь. «Расскажешь то, чего я не знаю».